Глава 16 Удары сердца напоминали стук капель, вылетавших из водосточных труб. Кап, кап, кап-кап. За минувшие дни промежутки между ударами становились все больше, словно колодец, в котором неумолимо секала вода. Тинвин предчувствовал это еще несколько недель назад. Он привык к усталому биению ума, но с недавних пор сердце наставника начало стучать слабее. А вот уже две недели, как с учениками, занимался другой монах. У май и у него не было сил подняться. Он ничего не ел и очень мало пил, хотя в коло стояла невыносимая жара. Тин вместе с Мими несколько суток провели у постели Умая. Тин читал ему, пока пальцы не вспухли от движения по страницам. Мими хотелось петь для Умая, но старик отказался. Он знал о магических свойствах ее голоса, но не желал искусственно продлевать свою жизнь. Говоря это, он слегка улыбался. Воспользовавшись тем, что у май заснул, Тин и Мими решили сходить в чайный домик и выпить свежего тростникового сока. Даже старый баньян не спасал от жары, вот уже вторую неделю не оставлявший коло. Воздух застыл. Тин с Мими молча усели за столик. Тин отметил, что мухи и те страдают от жары и жужжат лениве обычного. Все разговоры посетителей были только о несносной погоде, о том, когда в коло вернется долгожданная прохлад. Тин в замешательстве прислушивался к обрывкам разговоров. В двухстах ярдах отсюда лежал умирающий Умай. А эти люди попивали чай, ругали погоду и говорили о каких-то мелких делах. Потом Тинвин услышал, что к домику приближается монах. Он сразу же узнал неровную походку жо, у которого левая нога была короче правой. Наверное, зрячие не слишком замечали его хромоту, но для ушей Тин она была достаточно ощутимой. Жо шел с плохой вестью. Это тин понял по ударам его сердца. У них был странный, всхлипывающий звук. Почти так же белое сердце покалеченного теленка, которого недавно нашла Мими, который умер у нее на руках. Умай потерял сознание, едва слышно произнес Жо. Цинвин встал, нагнулся, чтобы Мими взобралась ему на спину и поспешил в монастырь. Он бежал со всех ног, Мими направляла его, помогая не столкнуться с пешеходами и повозками. Вскоре они уже были на монастырской дорожке. Тин быстро миновал двор и взлетел по ступенькам. Вокруг постели у Майя собрались все монахи и немало горожан. Они сидели на полу, занимая половину просторного зала. Увидев Тина и мими, все расступились, сдавая им проход. За какой-то час лицо у Майя сильно изменилось. Щеки стали еще более впалыми, а глаза совсем ушли вглубь. Нос наоборот вытянулся, а губы почти исчезли. Кожа напоминала измятый лист рисовой бумаги. Умай лежал, скрестив руки на животе. Они опустились возле постели, которую теперь можно было смело называть смертным адром. Мимия сейчас не разжимала своих рук, сомкнув их на груди Тина. Скоро жизнь уйдет из старого тела. Тинвин это знал. Сейчас сердце умая звучало не громче шелеста крыльев бабочки. Тин всегда боялся этого момента, он не представлял себе жизни без Умая. Неужели он больше не услышит голоса учителя? Теперь никто не даст ему совета и не ободрит словом, как это умел делать Умай. Старый монах стал первым, кому Тин в свое время решился открыть душу. Умай пытался освободить его от страха. В первые годы их дружбы старик часто повторял, в каждой жизни есть семена смерти. Смерть, как и рождение, — часть великого круговорота, из которого невозможно выйти. Бороться против законов природы глупо. Лучше принять их как данность, нежели страшиться. Тину нравилась логика рассуждения, однако слова учителя не убеждали его. Он все равно боялся и смерти ума, и своей собственной. Нельзя сказать, чтобы Тинвин цеплялся за жизнь и считал ее чем-то ценным. И все равно страх его не оставлял, порой превращаясь в настоящую панику. Умом Тин понимал, у его кошмаров животная природа. Но времена, когда Тин ощущал себя маленьким поросенком, которого вот-вот зарежут, прошли. В детстве Тин видел это своими, тогда еще зрячими глазами. Хрюшку резал отец. Несчастное животное отчаянно изжало, пытаясь выскользнуть из цепких рук. В поросячьих глазах не было ничего, кроме неописуемого ужаса. Свинка не хотела умирать, дергалась всем телом. Это страшное зрелище запомнило стену на всю жизнь. Потом он узнал об инстинкте самосохранения, присущем каждому живому существу. Но человек тем отличается от животных, что должен силой разума преодолеть страх смерти и покинуть этот мир в спокойствии. На самом деле люди редко умирали в безмятежности. В вопросах жизни и смерти полно противоречий. В течение последних двух лет Синвин часто думал о них, но только сейчас почувствовал, что смерть из предмета размышлений становится реальностью. Как ни странно, ему стало спокойнее. Теперь, когда было кого терять, Тинвин перестал бояться. Он хотел бы спросить наставника о причинах своего спокойствия, но старый монах стал недосягаемым для вопросов. Неожиданно губы у майя зашевелились. «Тин Вин. Мими, вы здесь?» Он не произносил, а выдыхал слова. «Мы оба здесь», — ответил Тин. «Ты помнишь, каким образом я хотел умереть?» «Свободным от страха и с улыбкой на губах», — ответил Тин. «У меня нет страха», — прошептал Умай. «Мими тебе подтвердит, я даже улыбаюсь». Тинвин взял руку у Майи и умолял больше не говорить «поберегите себя». «Ради чего?» Неужели этот вопрос станет последними словами у Майи? Тинвин искренне надеялся, что старик успеет сказать еще что-нибудь. Жизнь не должна заканчиваться вопросом, особенно таким, как «ради чего?». Казалось, Умай сознавал, насколько тщетно продолжать цепляться за жизнь. И в то же время в вопросе ощущалось сомнение и ощущение незавершенности. Цинвин считал удары сердца ума, Они становились еще тише, и паузы между ними удлинялись. Но Умай вновь открыл рот. Цинвин наклонился вперед. «Любовь», — прошептал старик. «Любовь». Больше он ничего не сказал. Тин -вин был уверен, это слово у Май произнес с улыбкой на устах. Старый монах затих. Цинвин напряженно ждал. Молчание. Бесконечная тишина, окутавшая все и потопившая в себе все звуки. Тин слышал удары своего сердца и сердца мими. Ритм их биений соединился и... Вдруг... Две жизни зазвучали как одна. Это длилось недолго, всего несколько секунд, но Тину они показались вечностью. Он слышал единое биение их сердец.